Роман Артемьев Цикл Хроники Аскета Книга первая Вторжение Часть первая. Глава первая. Мои родители умерли. Друзья переженились и нарожали детей. Сам я остался одиноким. Не знаю уж, по какой причине. В каком-то смысле меня можно назвать человеком-невидимкой. Исчезни я сейчас, и после непродолжительного беспокойства на работе обо мне будут помнить только немногие друзья». Постепенно забудут и они закрутятся в своей жизни. Впервые эта мысль пришла ко мне в день 30-летия, и с тех пор неотвязно возникает в голове. Обычно я провожу отпуск в городе или уезжаю куда-нибудь один. Хочется отрешиться от привычной обстановки, какими бы хорошими ни были отношения с окружающими. Однако на сей раз не удалось отвертеться от приглашения отдохнуть в средней полосе на недавно открытом и потому дешевом туристическом маршруте. Старые друзья Ромка и Андрей любили всякого рода походы. Бардовские песни у костра были в этом деле спецами, в отличие от меня. Несмотря на женитьбу и рождение детей, они при первой возможности уезжали из города, вытаскивая меня с собой. В общем-то, они правы. Надо чаще выбираться на природу. К сожалению, на работе возник очередной аврал, поэтому пришлось уехать на неделю позже. И к моему приезду группа уже ушла на маршрут. Придется перехватывать их на полпути». Однако по прибытии в маленький город Нижний Ивановск обнаружилась нехорошо знакомая компания из отпускников, а деловая суета спасателей МЧС. Вся группа из 10 человек пропала, и было неясно, где именно. Маршрут составлялся таким хитрым образом, что проходил через малолюдные места и включал в себя пещерный этап. Сейчас, после недавних дождей, часть пещер обвалилась. Вести в них поиски было сложно. Спасатели матерились и предлагали мне заняться своими делами. «Почему считается, что ребята именно в пещерах?» Я сидел с представительницей турфирмы Кати и прикидывал свои дальнейшие действия. Хмурая, расстроенная Катя объясняла, что из последнего контрольного пункта Тряхина можно добраться либо к пещерам, либо к болотам на северо-востоке, обогнуть их и подойти к Нижне-Ивановскому с другой стороны. Когда группа выходила, они собирались именно к пещерам. «Тогда давайте я съезжу в Тряхина, возьму там кого-нибудь, пройдусь до болот и обратно». «Когда спасатели разберут завалы, неизвестно, а я могу что-нибудь найти, и делом займусь, и вас не стану нервировать». Катя позвала директора. Втроем мы договорились, что фирма организует мне проезд, а проводника и транспорт легко найти на месте. В тот же день я выехал в Тряхино, куда и прибыл на следующий вечер. Можно было бы приехать и раньше, но дорога не ремонтировалась со времен приостановки строительства коммунизма. Я переночевал в деревенском домике». С утра же Сашка, деревенский мужик, согласившийся провести приезжего питерца по маршруту, потащил за собой. Как я уже говорил, я не любитель пеших походов, предпочитаю автомобили, поэтому поначалу идти оказалось непривычно трудно. Потом вроде втянулся, но к вечеру ноги просто отваливались, голова гудела от усталости. Стоило опуститься на рижанку, как организм отключился, провалился в крепкий сон. Утро вышло жутким. Сашка смотрел на меня с широченной улыбкой на лице. Его явно забавляли мучения городского хлюпика. Выглядел мужик лет на 45, но из-за легкого характера и привычки закладывать по всякому поводу особым уважением он не пользовался» хотя была у него репутация неплохого парня и знающего местность человека. Низенький, заросший бородой до самых бровей, Сашка чем-то напоминал мопса моей соседки. Тот тоже при случае норовился стянуть со стола кусочек чего-нибудь вкусненького, но за добродушный нрав ему прощали любые шалости. Я усмехнулся. «Надо чаще вырезать из-за стола. Если наших найдем, буду каждый год к вам приезжать». В ответ на это замечание на меня вылился бурный поток заверений в том, что все будет хорошо. Кого нужно, найдем, кого не нужно, стороной обойдем. Сашка охотился без лицензии. А вообще, места замечательные, хорошие места, нигде таких мест нет. В общем, от меня требовалось только время от времени поддакивать. Слова лились рекой, и скоро я узнал о Сашкиной жизни и жизни его деревни абсолютно все. Кто женился, кто развелся, кто с кем гуляет, зачем Валька Косохин ездит в город, и чем это может для него закончиться, и кучу других, абсолютно ненужных мне подробностей. Вот так, болтая, мы дошли до края болота. Раскинули палатку и решили с утра пройтись по лесу. Охотник мог заметить человеческие следы. К вечеру зарядил дождь, капли действовали на нервы, и, несмотря на усталость, долго не удавалось заснуть. После сегодняшнего марша тело хоть и гудело, но не так, как вчера. Куда-то отдевался привычный шум машин, свежие запахи и новые звуки пьянили и приводили в какой-то транс. Я лежал одновременно спящий и бодрствующий, не думая ни о чем, позволяя себе просто быть. Еще немного, и я провалился бы в сон, но мешал какой-то странный зуд, словно что-то внутри заставляло бодрствовать. Древний инстинкт, оставшийся от далеких пещерных предков, собиравшихся у костра и со страхом вглядывающихся в ночь, Сашка зашевелился, и наваждение пропало. Он внезапно что-то пробормотал, покрутил головой, сморщился, словно понюхал что-то неприятное, а затем полез из палатки. Я видел, что он захватил с собой ружье и на всякий случай подтянул поближе маленький туристский топорик. Охотник стоял спиной ко мне, взяв ружье на изготовку и чутко прислушиваясь к окружающему лесу. Поза его казалась настороженной. Костер потух, в свете луны было видно плохо, ночные тени обманывали зрение и приходилось полагаться на слух. В такой обстановке не мудрено обмануться. Сашка уже собирался ложиться обратно и развернулся к палатке, когда из кустов за его спиной беззвучно взмыла размытая тень и обрушилась на плечи человека. От удара охотник рухнул на землю. Его ружье вырвалось из рук и отлетело ко входу в палатку, прямо в мои руки. Я схватил его и выстрелил немного выше зверя, стремясь не столько попасть, сколько напугать, согнать его с Сашки. Расстояние не превышало трех метров, но, видимо, я промахнулся, потому что никакой реакции на выстрел не последовало. Зверюга кинулась на меня. Мне удалось прокатиться у нее под брюхом. Я резко развернулся и вскинул ружье. Во втором стволе оставался неизрасходованный патрон. «Мне повезло, бешеное животное, в тот момент оно казалось крупным волком, запуталось в поваренной палатке, и я мог спокойно прицелиться. Условия для выстрела были идеальные, дистанция метра два, цель относительно неподвижна. Я задержал дыхание, нажал на курок и от увиденного волосы встали дыбом. Картечь, выпущенная из ружья, летела так медленно, что я четко видел траекторию всех трех маленьких горошин». Они замедлялись по мере приближения к телу беснующегося зверя, пока не повисли в воздухе в нескольких сантиметрах от его тела, чтобы осыпаться на землю, не причинив твари никакого вреда. На мгновение я решил, что сошел с ума. Впрочем, злое рычание быстро привело меня в чувство. Паралич прошел, и с диким криком я принялся избивать ружьем, как дубинкой скованного тканью палатки зверя. От страха я лупил с такой силой, что скоро разбил в щепу приклад и стал пинать животное ногами. Потом заметил топорик и фактически разрубил зверя пополам, прежде чем он перестал шевелиться. Только тогда, тяжело дыша от пережитого шока и обливаясь вонючим потом, я свалился у Сашкиного тела. Разодранное горло и неестественно изогнутая шея говорили, что помощь несчастному охотнику уже не нужна. Вся схватка заняла от силы секунд двадцать, но чувствовал я себя так, словно пробежал километров десять, как минимум. Сердце нервно колотилось не столько от усталости, сколько от пережитого ужаса. Нормальные реакции для человека, даже в армии не служившего. Больше всего пугала чертовщина, творившаяся со вторым выстрелом. Я попытался убедить себя, что мне показалось. Всему виной простой промах, но найденная в земле картечь убедила в реальности происходящего». Потребовался, наверное, час, прежде чем я пришел в себя до той степени, чтобы выволочь тварь из палатки и при свете костра рассмотреть ее внимательнее. Вблизи было видно, что волком это назвать нельзя. Природа не могла бы породить такого. Короткие передние лапы, вытянутая морда с торчащими клыками и маленькими рожками меж огромных, затянутых черной пленкой глаз, серая шелковистая шерсть, ушей и хвоста не было. Ни одно животное на земле не должно обладать подобным строением. Всем крупным хищникам природа дала либо острое зрение, либо чуткий слух. Есть еще вараны и прочие земноводные, но чудовище производило впечатление млекопитающего, хотя уверенности никакой я не чувствовал. Слишком странным выглядело существо. Если бы я мог, то позвонил в милицию, спасателям, но связь в здешних краях не работала. Единственное, что пришло в голову, это зарыть оба трупа поглубже в землю чтобы звери не добрались, а утром отправиться по своим следам обратно. Дорогу я помнил, однако меня ждал еще один сюрприз. Тело твари стремительно разлагалось. Сначала шкура покрылась бурой слизью, затем гниение затронуло остальные части тела. Слабая надежда, что уцелеет хотя бы скелет, не оправдалась. Кости рассыпались с темной пылью. Теперь никаких доказательств существования чудовища у меня не осталось». Пришлось возвращаться в деревню ни с чем. Мне потребовалось трое суток, чтобы выйти к какому-то маленькому хуторку, откуда хозяин подбросил меня до ближайшего отделения милиции. Участковому я соврал, сказал Сашку загрыз волк. Правда, звучало слишком безумно, чтобы в нее поверить. Участковый и так подозревал меня в убийстве и не спускал глаз он вполне мог бы решить, что перед ним наркоман, под кумаром убивший подельника, и теперь валящий все на зверя. Переночевав, следующим утром, в сопровождении местного участкового и двух лесников, мы отправились на место стоянки. Дорога была знакомой, засеки я оставлял часто, так что место Сашкиной гибели мы нашли легко. Звери не успели откопать тело. Едва взглянув на мертвого охотника, старший лесник начал ругаться. «Мать твою! Опять людоед! Только одного прибили, как следующий, нате вам!» Специально для меня он пояснил. «Волков расплодилось много. Три месяца назад один ребенка загрыз. Только-только прибили его. Теперь вот этот. Хорошо, деревень рядом нет. У меня все люди вот пуска разбежались. Пока не вернуться, травить зверя не с кем. Мне показалось, это был не волк. «А кто же еще? Рысь так горло драть не станет. Медведь тело бы когтями разодрал. Эх, стояла бы погода нормальная. Прошли бы по следу, да теперь поздно». Участковый отозвал лесника в сторонку, тихо о чем-то переговорил с ним, а по возвращении стал смотреть на меня куда дружелюбнее. Собрав оставшиеся на стоянке вещи и упаковав тело на носилках, маленькая процессия тронулась в обратный путь. Я пытался расспрашивать лесника о том, не было ли каких-нибудь слухов о странных чудовищах, но быстро прекратил, на меня стали коситься. Мол, у страха глаза велики. Я вернулся в Тряхино. Отдал Сашкины вещи каким-то то ли родственникам, то ли собутыльникам. Посидел на поминках. Мои друзья, как выяснилось после звонка в турфирму, по-прежнему числились среди пропавших. Нового проводника не нашлось. Никто не соглашался идти в места, где появился людоед. Выбор был прост – или вернуться в Нижний Ивановск и ждать результатов работы спасателей, или идти одному. Сидеть и ничего не делать я не мог. Идти в лес без проводника – просто глупо. Кроме того, я боялся. В убитой мной твари было что-то чужое. За все 30 лет жизни я не встречал ничего сверхъестественного. Такого, чего нельзя было объяснить логически. Сейчас же в голову лез всякий бред о мутантах, оборотнях и тому подобная глупость. Нет на земле существ, способных наплевать на выстрел из ружья, остановить его на лету. То есть не было. При одной мысли возвращения на болото, меня опутывал липкий страх. Хотелось бросить все и бежать туда, где много людей, где никто не набросится со спины. Я обратил внимание, что начал слишком часто оглядываться, стараясь держаться на хорошо освещенных местах. Немного подумав, понял. «Если сейчас не разберусь с этой загадкой, то буду мучиться до конца жизни, считая себя трусом». Стало противно. На следующий день я сходил к местному кузнецу и купил у него длинный широкий тесак. «Палатку брать не стал. Построю шалаш». Кое-какие знания по части жизни в лесу в меня все-таки впихнули. Рюкзак набит консервами, за спиной топорик, тесак прикручена длинная древка с распоркой. Если я смог убить зверя простым топориком, то и получившаяся рогатина тоже сможет остановить его. Вторая ночь прошла недалеко от того места, что и в прошлый раз. Заснуть мне не удалось. Все время подкладывал дрова в костер и прислушивался к лесным звукам. Утро встретился совершенно разбитым но прошел еще километров 20, прежде чем принялся обустраивать стоянку. Постройка шалаша из елового лапника не заняла много времени. Днем мне даже удалось поспать часок. Я слишком плохо ориентировался в лесу, поэтому постоянно оставлял засеки, указывающие в сторону лагеря. Опыта туристической жизни у меня мало. Краем уха слышал, что поиски нужно вести по спирали. Так и ходил концентрическими кругами вокруг лагеря. Любой деревенский житель уже нашел бы нужные знаки, следы. Я же лишь к вечеру случайно заметил на древесной коре свежие царапины, явно оставленные когтями. Рысь? Может быть. Я хотел перенести поиски на следующий день, когда услышал жужжание большого роя мух впереди. Заинтересовавшись и подойдя поближе, я понял, что поиски оказались удачными. От гнилостного запаха затошнило. На земле лежала растерзанная туша какого-то животного. Шкура была наполовину содерна, мясо разбросано по всей полянке и жутко воняло. Не думая, что смерть животного произошла слишком давно. В противном случае насекомые и мелкие животные расточили бы все съедобное. Поздним вечером я сидел у костерка, пытаясь не вспоминать о причине моего похода сюда, размышляя о судьбе пропавших друзей и вслушиваясь в лес. Мы – люди, всего лишь высокоорганизованные животные. Город – неестественная среда обитания для нас, и, попадая в лес, можно быстро приспособиться к новому образу жизни. Нужно просто не мешать организму настроиться на ритм природы. Они заложены в человеческой крови, иногда достаточно походить босиком, полежать на травяной полянке, и понимание лесных звуков придет само собой. Инстинкты лучше нас знают, что надо хозяину, они старше и вернее рационального разума. Похолодало. Я хотел подбросить веток, но костер и так горел ярко. Мной овладел странный зуд. Хотелось куда-то бежать. Нервишки разыгрались, наверное. Я улег снаряжанку, но беспокойство усиливалось. Напряжение поднималось изнутри и никак не давало успокоиться. Внезапно крики ночных животных стали стихать. Я ощутил, как напряжение разливается в воздухе, и сам стал пристально вслушиваться в лес. Яркой вспышкой зрения до меня дошло, что встреча с чудовищем состоится раньше ожидаемого. Спина покрылась липким потом. Сейчас идея отправиться в лес одному оказалась в верхом глупости. Я напряженно ждал, повернувшись спиной к костру и сжимая рогатину. Не знаю почему, присутствие зверя ощущалось ясно и четко. Он был похож на пятно инородной плоти в ткани мира. Словами этого не объяснить. Я точно знал, откуда приближается зверь и что он заметил меня. Чем ближе он подходил, тем сильнее мне хотелось убежать, но повернись ей спиной, шансов выжить не останется. На сей раз неожиданного нападения не последовало. Зверь вышел из кустов, не скрываясь, и приостановился на расстоянии, чтобы получше разглядеть добычу. Он словно демонстрировал себя, наслаждаясь страхом жертвы. Заминка вышла недолгой. Практически сразу последовал прыжок. Зверь попытался вцепиться мне в горло, игнорируя выставленное копье, и с размаху насадился грудью на лезвие. Только распорка удержала тварюга от того, чтобы протолкнуть древка сквозь тело. Я с трудом удержал оружие в руках. Сила удара была очень велика. Если бы не упертая в землю пята копья, оружие точно выскользнуло бы из пальцев. Когти мелькали перед самым лицом. Приходилось со всей силой пихать копье от себя, а тварь тянулась и тянулась ко мне. Не знаю, сколько времени так продолжалось, но движения твари постепенно стали слабеть. Она уже не так сильно давила на меня. Ее удалось повалить на землю. Так я и держал, пока она не затихла, потом свалился рядом сам. За время борьбы зверюга не издала ни звука. Похоже, голоса у нее не было. Воздуха не хватало. Исцарапанные руки тряслись от усталости. Силы закончились в тот момент, когда пришло осознание, что я спасся. Если не считать глубоких царапин на руках, повреждений в схватке удалось избежать. Повезло, окажись деревка чуть короче. Зверь вполне мог бы дотянуться когтями до горла или глаз. Промыв раны водой и смазав йодом, я перебрался поближе к трупу. В общем, он мало отличался от предыдущего. Разве что рогов на носу было побольше и наречествовал короткий крысиный хвост. Откровенно говоря, мне повезло. Наконечник копья попал между ребер. Попади он в кость, скорее всего, отскочил бы. И что теперь? Я сфотографировал тело на камеру в мобильном телефоне. Единственная польза от него. Все равно связи нет. Затем оттащил труп в кусты и лег спать. «Надеюсь, завтра от трупа что-нибудь останется». Забегая вперед, скажу, что надежда эта не оправдалась. Сон не шел. Перед глазами вставали картины схватки, оскаренные пасть зверя, тянущиеся вперед лапы с выпущенными когтями. Сейчас, когда в голове прокручивались события последних часов, я не понимал, как смог почувствовать приближение монстра. Он словно выделялся из окружающего мира, который воспринимался мной на каком-то глубоком уровне. «Был частью меня». Раньше я за собой такого не замечал. Возможно, следует более внимательно относиться к собственным чувствам. Помедитировать, что ли? Утром, готовя завтрак, я никак не мог решить, как поступить дальше. Никаких человеческих следов поблизости не нашлось. Хотя туристическая группа наверняка должна была их оставить. Скорее всего, спасатели правы. И ребят здесь нет. Значит, надо возвращаться в Нижний Ивановск и ждать результатов. С другой стороны, по лесу бродит какое-то неизвестное науке чудовище и убивает живых существ, в том числе и людей. Реакцию чиновников на мое сообщение я себе представлял, поэтому без твердых доказательств своих слов никуда идти не собирался. Многовековой опыт русского народа заставлял держаться подальше от властей. По идее, надо вернуться в Нижний Ивановск, дождаться результатов поиска, потом прийти на болото с камерой и попытаться найти логово этих существ, или даже захватить одного. От сложности задачи волосы вставали дыбом. Было даже странно, как такая идея пришла в голову. Поэтому я решил еще один день побродить по лесу. Может, найду чего интересного, а завтра с утра выступлю обратно. Пройдя немного по своему вчерашнему маршруту, я двинулся на север, планируя дойти до маленькой речушки, своеобразного ориентиров этой местности. Почва стала более сырой, деревья начали чередоваться с полянками мха. Еще не болото, но тяжелая влажность и прочие признаки неопровержимо выдавали его приближение. Погода стояла теплая, день был ясный, дул легкий ветерок, который принес ко мне запах дыма. Принюхиваясь, как собака, я пошел по ветру. Мне открылся покрытый скошенный травой лук, на котором стояла охотничья избушка. Четырехугольный сруб с прямой крышей. Возле сруба горел костерок, на огоньке стояла кастрюля с чем-то булькающим, источавшим аппетитный аромат вареного мяса. В толстый пень воткнут топор, рядом кучка наколотых дров. Скорее всего, хозяева сейчас находились где-то недалеко. Я подошел поближе и закричал. «Есть кто-нибудь?» Из-за избушки послышался шорох. Я подождал немного, но на мой крик никто не вышел. Видимо, придется пойти самому. Обогнув избушку и никого не обнаружив, я зашел внутрь домика. Пара лежаков, открытый очаг, в углу сварены припасы и различная утварь, куча учебников и тетрадей. Интересно, они-то здесь зачем? Странное поведение хозяев заставляло делать шаг мягче, невольно прислушиваясь к доносящимся из-за стены звукам. Колени согнулись, дыхание стало тихим и ровным. Я поймал себя на том, что крепко сжимаю копье, держа его острием вперед и отслеживая все свои движения. Странное чувство помешало открыть дверь и выйти из избушки, хотя не было абсолютно никаких признаков того, что за дверью кто-то есть. Я точно знал, что метрах в трех впереди стоит человек, «Молодой, волнуется, испуган, сжимает в руках оружие. Скорее всего, ружье. Не знаю, откуда пришла уверенность, но тогда у меня не возникло и тени сомнения в правильности возникшего знания. Я словно предчувствовал, предвидел действия незнакомца и точно знал, как уцелеть самому. Повторяю, я не обдумывал ситуацию. Я просто знал». Если дверь откроется, раздастся выстрел. Мальчишка со страху нажмет на курок. Надо подойти к двери, шагнуть в сторону, спрятавшись за косяком, одновременно с шагом открывая дверь. Затем выпрыгнуть из дверей и подкатиться под ноги. Сбить, вырвать ружье. Пора начинать. Шаг первый. Дверь открывается. Мимо проносится заряд дроби. Шаг второй. Земля приближается. Левое плечо вперед, подбородок к груди, перекат. Правой рукой схватить ружье, другой ударить. «Шаг третий. Ружье отброшено. Я сижу на испуганном парне лет восемнадцати. Под глазом у него наливается чернотой свежий синяк». «Ты что делаешь, придурок?» У мальчишки задрожали губы, и он выдавил. «Извините». «Что значит «извините»? Ты меня чуть не убил». «Я думал, это волк». «Ты не слышал моего крика? Разве волки разговаривают по-русски?» «Извините». В конечном итоге, учитывая хорошее поведение и глубокое раскаяние в содеянном, свободу пацан получил. Звали его Даниилом. В лесу он готовился поступать в медицинский институт. На мой недоуменный вопрос, почему он выбрал такое странное место, удаленный от библиотек и прочих источников информации, прозвучал несколько невразумительный, но логичный ответ. Зато от военкома далеко. Парень прятался в лесу от призыва. Да, серьезно его обложили. Куда интереснее мне показалась причина испуга, заставившая его полить в мирного прохожего. Две ночи подряд в дом к нему пыталась вломиться какая-то тварь. Даниил показал длинные и глубокие царапины на двери и бревенчатой крыше избушки. Я без особого удивления опознал следы, оставленные моим вчерашним знакомым, и стал выспрашивать подробности. Как оказалось, Даниил истратил коробку патронов на зверюгу, стреляя в узенькие оконца, но никакого эффекта не получил. С рассветом существо исчезло. Рассмотреть зверя тщательно ему не удалось, но когда я начал описывать убитую вчера тварь, он сказал, что похоже. Судя по выражению лица, новость его обрадовала. — Здорово, а вось он там один был. Я уж хотел домой бежать. — Что значит «там»? Ты знаешь, где его логово? — Ну, не то чтобы знаю. Прошелся позавчера по следам. Думаю, смогу найти. А что? Такого шанса упускать было нельзя. Возможно, звучит глупо, только после ночной схватки я чувствовал себя намного увереннее, чем раньше, и был готов идти хоть к черту на рога. Соблазн выяснить, откуда взялись загадочные твари, оказался непреодолимым. Надо убедить парня показать мне дорогу. Благо, узнал, что я убил уже двоих загадочных хищников, он стал относиться ко мне с почтением необычайным. «Значит, ты останешься здесь?» «Ну да, ты же его убил, что ж теперь?» «Так и где один, там и другой!» Мальчишка нервно сглотнул. «Сам понимаешь, возможно, их здесь не одна пара охотилась, а целая стая. Пока не выясним, сколько их на самом деле расслабляться не стоит». «Так что делать-то?» «Надо сходить посмотреть. Если эти звери были парой, можно логово поискать. Ты говоришь, они днем не показывались?» «Да, до рассвета уходили». «Странно. Сами слепые, а солнечного света боятся». Даниил долго не соглашался идти со мной, но в конечном итоге признал, что сходить надо. Выходить решили завтра ранним утром. Лучше иметь в запасе целый день. Вечером мы долго сидели у костра, разговаривали о жизни, строили предположения, откуда взялись опасные гости. Даниил согласился с тем, что они выпадают из обычной классификации животных нашего мира. Он тоже уловил ауру чуждости вокруг приходившей к избушке твари. Ночь перед самым сном Даниил долго глядел в огонь, а потом сказал. «Вроде нет никого. Спать можно спокойно». «Откуда ты знаешь?» – удивился я. «Да когда эта зверюга подходила, я ее чуял. Ну, и она меня. Сидишь, на огонь смотришь, мысли твои далеко бродят, всех животных в округе видишь. А тварь эта на меня глядела в ответ, как будто шершавую лапу на затылок положили. Я почему сегодня днем испугался?» Ты на меня так же глядел, вот я и решил, все, зверь днем пришел, днем-то я в огонь не смотрел. Я только пожал плечами, со мной тоже происходили всякие странности. Слова Даниила показались заслуживающими внимания, но не более. Появится время, тоже так попробую, а сейчас надо спать.